Глава 64 Поверить? Расстроенный Джан Шань схватился за голову. Всё это произошло по его вине. А ведь он с самого начала понимал, что ничего не выйдет, нужно было дольше держаться на своей линии. Чтобы дать Винсенту возможность убежать, ли пришлось забыть о своём противнике. Она вложила все свои силы в этот выстрел, но, разумеется, кот смог увернуться от такого очевидного хода. Будучи выходцем из Федерации Льдных Облаков, Он прекрасно понимал, как важно не попасть под атаку этой особы. В итоге Винсент смог так и успешно убежать от своего противника, но Сноу Ли пришлось выдержать серию атака Вульфа. Вульф при этом тоже не забыл применить свою способность Икс. И хотя потеря урона у него составляла по меньшей мере 50%, его серия точных одиночных выстрелов раскрошила энергетический щит сноули и едва не вынесла её из боя. Теперь без энергетического щита её мех был в большой опасности, что, несомненно, влияло и на боеспособность девушки. К тому же она израсходовала всю свою икс-энергию, и ей требовалось как минимум 10 минут на её восстановление, а было вполне очевидно, что столько боя не продлится. Что ж, беда с Саламандрам явно пришла не одна. Вскоре Ледяное Пламя приняло построение, которое должно было позволить им занять полное доминирующее положение на карте. Саламандрам же оставалось сделать выбор – или проиграть медленно, или проиграть быстро. Никаких других альтернатив. Сам Дзян Зе вообще практически ничего не сделал для этого. Всё решили другие бойцы его команды. Видимо, разница между двумя этими командами и впрямь оказалась слишком большой. Да уж, дело совсем дрянь. Неудивительно, что они только восьмые в рейтинге. Если честно, я вообще не понимаю, как такая расхлябанная команда умудрилась пройти отбор. Уж не окольными ли путями? Ну, вообще, в индивидуальном плане, Ван Джен на самом деле очень силён. Да какая разница, всё равно это им уже не поможет. К тому же, допустим, он и в самом деле кручит Дзянь Зи это не отменяет того факта, что команда он собрал из одних отбросов. Да даже я бы показал себя лучше, чем они. В турнире было две команды с капитанами-землянами и обе многообещающие. Только вот разница между ними казалась теперь всем настоящей пропастью. — Лисинь, как видишь, твоё решение было очень мудрым, — сказал Лиер, натянув слабую улыбку. Али Синь ничего не ответила, только лишь вдруг почувствовала жалость по отношению к Ван Джену и Кёртису. Она очень хорошо понимала мотивы землянина. Наверное, даже лучше всех остальных его знакомых. В определённом смысле Ван Джен был в чём-то похож на выходца с Марса. Если бы Джан Шан не принял участие в первом бою, то не факт, что он вообще сражался бы на этих соревнованиях. Что же касается самого Джан Шани, он был такой человек, который иногда не столько боится своего противника, сколько самого себя. А если у человека нет уверенности, это катастрофа. Даже если не рисковали проиграть, Джан Шаня всё равно следовало выпустить. И самое главное, эта проблема касалась не только Джаншаня, но и Винсента с да и Сноули тоже. Они были довольно искусные воины, но слишком мягкие и очень неопытные, отчего чересчур разволновались и медленно среагировали на изменения в обстановке. Просто Джан Шэнь оказался уничтожен первым, того их провал не казался всем столь очевидным. Это были обстоятельства, в которых оказался Ван Жен. У Лиера же все было иначе. Этот человек прекрасно умеет управлять, а династия Короли с самого начала была мощной командой по своему составу, и им было лишь необходимо сработаться и притереться друг к другу. В этом и заключалась основная причина, по которой она все-таки согласилась последовать за Лиером. Ей не хотелось выступать со слабыми партнерами, постоянно рискуя проиграть и каждый раз выкладываясь из последних сил. Ей хотелось побеждать, уничтожая на своём пути всех соперников. Почему же так трудно обладать силой? Кёртис предполагал, что у его команда не всё сложится так идеально, как хотелось бы, только вот ситуация оказалась гораздо более плачевная. Врак прочитал их словно книгу. Ван Джен всегда слишком многое ставит на кон. Такой уж у него характер». Прежде Кёртис пусть и восхищался им немного из-за этого, тем не менее никогда не был с ним согласен. Однако же теперь он стал частью его команды. Ван Джен уже показал ему своё доверие, и он должен был отплатить тем же. Так что лунянин спокойно ждал продолжения. Мело от безысходности потрясла головой. «Если бы вышел ты, этого бы не произошло. Ван Джен слишком...» мело это было решение нашей команды. Все остальные могут ставить его под сомнение...» Но не мы. К тому же мы не боимся неудач. У Линьху и Инь вспотели руки, даже она понимала, что команду Саламандр раскусили. Вокруг все отпускали колкости по поводу того, какая это слабая команда, и что в команде индивидуальная сила Ван Джона никак не раскрывается, к тому же против Дзянь Цзихао его способности никак не сработают. Тем временем в бою произошли некоторые изменения. Команда Саламандр будто обезумела, и если быть точнее... Ван Джен будто обезумел. Видимо, решил компенсировать собственные просчёты гневом и яростью. Оставшиеся три с половиной участника команды Сламандр вдруг собрались противостоять идеально слаженной команде Ледного Пламени в полном составе? По правде говоря, хотя поражение было гарантировано, можно было немного успокоиться и на время отойти назад к энергетической башне. По крайней мере, это было рационально в плане тактики. Будучи командиром, никогда нельзя отчаиваться. Очень многие команды были недовольны тем фактом, что Саламандры прошли отбор. Теперь же стало более чем очевидно, что их недовольство весьма обоснованы. Этим ребятам явно не хватает навыков, из-за чего они просто опозорились. Разумеется, комментарии, которые отправлялись в адрес Ван Джена, были совсем неблагозвучны. Смысл их был весьма прост. Землянин провалился по всем статьям и недостоин быть командиром. «Чёрт, да что это такое? Их же просто сейчас порубят на куски!» «Мать вашу, на что я трачу свои выходные?» «Да забей, так даже лучше». Потом выступаю выступают засланцы. «Ну проиграли и проиграли. Не надоело ещё ворчать?» «Согласен. Во всяком случае, они прошли отбор. Это тоже хоть чего-то стоит «Да чёрт возьми, это же настоящий позор. Лучше бы они вообще не выступали, чем так». «Даже я, будучи студентом финансового факультета, вижу, что их тактика полный отстой. Как можно так бездомно рваться в бой?» «Ну что за решение такое?» «И капитан этой команды! Гордость нашей академии! Чё ж!» Нынче в военной академии Ореса уже почти не осталось тех, кто помнил Ван Жена. А для первокурсников его прежняя репутация ничего не значила, только его реальная сила. Они так ждали этого события, и в результате увидели полный стыд. «Господа, как бывшему студенту военной академии Ореса, мне бы хотелось, чтобы, несмотря на результат выступления нашего друга, мы все продолжали поддерживать его. Ведь если не мы, то кто тогда?» прокричал Яо Аллен. «Вашу мать, ну что за кучка кретинов?» «Нынешние младшекурсники и младшекурсницы... Чёртовы слабаки! Они в своё время были не такими!» Присутствовавшие на трибунах члены разных команд уже вовсю подшучивали над почти поверженным соперником, очевидно, они уже не обращали на бой никакого внимания. Хоктолинь тоже выглядел довольно расслабленным. Абиданцы испытывали чувство разочарования. То, что Али Вейдус относится к Ван Жену с большим уважением, Не было ни для кого секретом, так что все они полагали, что у него имеется запасной план. Но теперь было очевидно, что нет. «Командир, судя по всему, Ван Джен всё это время только деградировал», — сказал один из них. Али в ответ улыбнулся очень странной улыбкой, такой, что у Бэя волос на голове встали дыбом. Саламандры поставили на карту всё. За исключением Ван Джена, Винсент и Такуми уже совсем потеряли надежду. Сноули тоже не знала, что делать. Едва накопленная уверенность быстро разлетелась в щепки о злую реальность. Поражение. Всё-таки это поражение. Они никак их не одолеют. Нет ни единого шанса. Винсент и Такуми, безусловно, обладали неплохими навыками, но их соперники оказались ничуть не хуже и к тому же морально более подготовленными, а это приобретается со временем и опытом. На самом деле немногие могут похвастаться таким опытом, каким обладают Ван Дженелли Вейдус или даже тот же Лиер. Такуми, слушай мою команду. Всеми силами идёшь в атаку. Винсент, после того, как я вступлю в бой, ты подключаешься следом. Пусть весь мир увидит, как ты владеешь Голдвиллом. Серьёзным голосом проговорил Ван Джен. Ответу не последовало. Верьте мне! Ван Джен бросил ещё одну фразу, чётко выговаривая каждый слог. Такуми и Винсент мало-помалу пришли в себя. Однако перед ними уже выселись два огромных танка. Казалось, что даже сквозь их броню можно было увидеть ехидные и презрительные улыбки братьев Шан. «Такуми!» – продевел Ван Джан. Такуми выпучил глаза. «Мать вашу! Разве они ещё не проиграли? Неужели ему придётся стать козлом отпущения?» Стальной зверь собрался с силами и словно пушечный снаряд полетел на противников, устраивая настоящее землетрясение. Тем не менее, для команды «Ледяное пламя» такой ход противника был ожидаем, Этот козырь уже использовался с ламандрами в прошлом бою. Но неужели не забыли, что у них два танка? Братья Шен образовали перед собой совместное защитное поле. Стоявший сзади штурмовик уже приготовился... Бабах! Раздался оглушительный грохот. Такоми действительно вложил все силы в этот свой рывок, решив поверить в Анджену. Ведь ничего кроме веры в своего командира у них больше не оставалось. Но в результате... Самый мощный удар, на который только был способен Стальной Зверь, оказался заблокирован совместными усилиями братьев Шан. Что энергия Земли, что физический урон, братья Шен смогли заблокировать всё. Из-за рассеивающего эффекта их энергетические щиты сохранили примерно по 50% мощности. Это и называется доминирование! Отчаятесь, глупцы! С команды Саламандра явно всё было кончено, но это поражение отличалось от всех предыдущих, Ибо это поражение в пух и в прах. И только в этот момент все заметили летящего тирана Ван Джена. Он применил умение ракета Ну и какой от этого толк? Команда «Ледяное пламя» обладала опытом и выдержкой, потому стоявшие в центре танки даже не двинулись с места. Они легко выдержат столкновение с ним, так что незачем паниковать. Теперь даже Эли Вейдус понял, что ничего не понимает в происходящем. Если допустить, что Ван Джен сможет пробить этих двух исполинов, Что будет с его тиммейтами? Винсент и Сноу Ли остались совершенно без защиты. Или он решил справиться со всеми в одиночку, так что плевать на остальных? Губы Абиданса изогнулись в улыбке. «Покажи мне, что ты приготовил». Тиран, очевидно, собирается приземлиться на каком-то свободном месте. Во всяком случае, так показалось всем зрителям. Но не будет же он и в самом деле рисковать такоми. Но тут произошло нечто удивительное. Тиран, который уже почти настиг исполинов, вдруг под принудительным контролем изменил траекторию и... «Очешуеть! Это ж какая нужная сила, чтобы так резко поменять траекторию при такой скорости!» Глаза у Кодда вдруг полезли на лоб. Тиран... «Почему он летит на него?» «Матерь божья! Бам!» «Беспощадный убийца разлетелся в дребезге!» «Тиран приземлился!» В этот момент Вульф уже взял его на мушку... С такого расстояния потеря урона от x энергии составит минимум 70-80%, но главное замедлить Ван Джена, как как остальные уже направились в его сторону. Можно было сказать, что он сам нашел свою погибель. Однако тиран в этот самый момент развёл свои руки. Это нехорошо. Он собирается применить свою способность X. Мерзлота. Ледяная преисподняя. ужасающий мощный поток ледяной икс-энергии распространился во все стороны, и в этот момент Ван Джен закричал «Винсент!». Братья Шен в одно мгновение потеряли способность двигаться, оба их меха оказались под эффектом заморозки. Более того, под воздействие способности Ван Джена попал даже мех Вульфа. Но в момент отчаяния появился Дзянь Зехао. Сумасшедшим криком его берсерк рванул в сторону Ван Джена, Он в один миг снял с себя подавляющий эффект. Никакая способность Тикс не может нанести ему какой-либо вред. Безумец снова в деле. Но то, что произошло далее, никому из присутствующих не могло даже присниться. Тиран вновь оказался под принудительным контролем. Горный обвал! Бах! Словно тигр, кинувшийся на свою жертву, берсерк оказался заблокирован не менее мощным рывком. Секунда, и послышался треск Это большой щит тирана от такой интенсивной, так и разломился на части.